Глава двадцать в пыточной пахло железом и болью. Едким потом, кровью, дерьмом Запахи эти прочно въелись в камень, Но, казалось, ничуть не беспокоили Верховного. Устроившись в кресле, он спокойно разглядывал человека, Растянутого на дыбе. — Доброго дня! — почти нормальным голосом произнёс Ирграм. Верховный за прошедшие дни слегка похудел, но вместе с тем из облика его исчезла некая обреченность, заставлявшая думать, что осталось этому человеку не так и много. «Доброго дня, господин маг!» Верховный улыбнулся и даже поднялся. «И одежда другая. Теплая. Вон и плащ мехом подбитый набросил». — А то и вправду зябковато здесь, несмотря на очаг и жаровни, на которых наливался белым цветом инструмент. — Мне показалось, что вам будет интересно услышать. А заодно, помнится, вы говорили, что ваши методы дознания отличны от наших, что они более совершенны. Ирграм поклонился снова, давя облегченный выдох. — Дознание. — Конечно, его просят помочь. Дышать как-то легче стало. — Я с радостью продемонстрирую всё, что знаю. Он облизал пересохшие губы. — Но мне понадобится мой инструмент. Если будет кого послать, я напишу записку. Верховный кивнул. А человек, что до того висел спокойно, так, как живые не висят, задёргался и заорал. «Я рассказал всё! Я...» «Заткни его пока!» — Верховный поморщился. Ирграм же с трудом остался на месте, когда мимо метнулась тень. Палач? Поговаривали, что дикари умели разделять человека на части так, что он долго ещё оставался живым. С другой стороны, разве не то же происходит в лаборатории? мысль была неправильной и ирграм затолкал ее подальше кто это это это отец той безумной девушки которая принесла проклятие. он утверждает что не учил этому дочь что он лишь надеялся что император обратит свой взор на нее а вы верите не знаю надо и бес сложножно лгать Если палач умел. Мой говорит, что он не лжет. И вы хотите проверить?» Верховный склонил голову. Ждать пришлось недолго. Через четверть часа, чудовищно длинную четверть часа, принесли кофр с инструментом. Смешать зелье забвения недолго. Пара капель лотосового молочка, вытяжка из молок черной рыбы. Печень енота — настойка белокоренника и драгоценная краска из морских раковин, которая размешивалась туго, словно нехотя. — Снимите его, — попросил Ирграм. — Посадите куда-нибудь или положите, на ровную поверхность, чтобы он не испытывал неудобства, настолько, насколько это возможно. Как ни странно, подчинились. Пыточный появился стол, судя по виду, весьма старый и часто используемый. Человека разместили на нём, прихватив руки ремнями. И кожа, нужна чистая кожа, ведро воды и пара тряпок. А ведь он не так и пострадал, кости пока целые, суставы при должном лечении восстановятся, на коже пару порезов, эти вовсе затянутся, стоит дать телу покой. Ирграм отмечал их механически, пока наносил рисунок. Две линии на лбу переносятся веки. «Закрой глаза», — сказал он человеку, который все никак не желал улечься. «Если краска попадет на них, ты ослепнешь». Пленный подчинился. Руны писались ровно, выходили аккуратными, как никогда прежде. Теперь курильница. И колпак, чтобы дым выходил лишь через узкое отверстие. Железный рожок, который Ирграм попытался вставить в рот, но пленник стиснул зубы. «Выбьют!» — пообещал Верховный. «Не стоит. Еще пара минут, и он подчинится». Человек захрипел и вяло дернулся, но весьма скоро он затих. Взгляд его сделался туманен, а губы приоткрылись. Из груди вырвалось тяжёлое дыхание, и когда Ирграм поднёс рожок, человек жадно вдохнул дым. Ещё раз. И хватит для начала. Ирграм отставил курильницу и помахал руками, разминая. — Это простейшее заклятие, — объяснил он Верховному, что наблюдал за происходящим с немалым интересом. Оно туманит разум, и человек перестаёт осознавать, что с ним, где он находится и с кем беседует. Талика силы подтолкнёт его к пониманию, что он говорит с кем-то, кому доверяет безоговорочно. А потому спрашивайте, но осторожно. Если он начнёт беспокоиться, действие заклятия ослабеет. «Спрашивать?» Я не знаю, о чем вы желаете узнать, а потому буду лишь следить, чтобы заклятие не слетело. К сожалению, разум весьма скоро привыкает к подобному и учится защищаться от вторжения, поэтому попытка будет одна. И только? Есть иные способы, но они, как правило, в той или иной степени влияют на личность, и, использовав их, вы уничтожите этого человека. Понятно. Верховный поднялся и подошел к столу. Он склонился над ним и спросил, ласково так. «Ты видишь меня?» «Да», — просипел человек. Ирграм протянул флягу. «Люди испытывают доверие к тем, из чьих рук принимают воду или питье». «Хочешь пить?» «Очень», — человек облизал губы. «Я...» «Я так устал!» всё скоро закончится, друг мой!» Верховный бережно поднял голову и помог напиться. «Сейчас мы поговорим, и все закончится!» «Мне было больно!» «Мне жаль!» «Но я не рассказал им!» «Ты молодец!» Верховный бросил взгляд на Ирграма, и тот кивнул. Сам же он взял пленника за руку и осторожно сжал запястье. Нащупав артерию, Ирграм сосредоточился на голосе сердца. То билось ровно, спокойно. — Они не узнают. — Естественно, никто не узнает. Ты ведь не сломался, верно? — Нет. — О чем они спрашивали? — О том, откуда она взяла проклятие. «И что ты ответил?» «Что, не знаю. Я ведь и вправду не знаю». Он захихикал и едва не захлебнулся водой, которая пошла из горла. Верховный бережно вытер губы и сказал. «Что они думают? Зачем она сделала это?» «Они...» Пульс дрогнул, и Ирграм поспешно поднес дым к губам. Вдох, выдох. И снова туманный взгляд. «Они думают... Они думают...» «Неважно, друг мой...» Верховный наклонился к самому лицу. «Это все не имеет значения, верно?» «Да». А «Что имеет значение?» «Чистая кровь». «Ради чего все затевалось?» «Ради возрождения». На губах пленника расплылась счастливая улыбка. «Ибо было предсказано, что в час, когда Великая Империя подойдет к краю, когда незыблемое рассыплется, а законы будут попраны, небо вновь вспыхнет, исторгая каменные слезы, и лишь чистая кровь спасет землю». «Именно!» — на лице Верховного не дрогнул ни один мускул. Ты все сделал правильно. Спасибо, учитель. И что ты готов сделать еще? Все, что угодно. Пульс опять засбоил. Зелье явно теряло силу и куда быстрее, чем Ирграм рассчитывал. Это слова, строго произнес Верховный. Докажи. Как? Что ты уже сделал? Я... Отдал вам дочь. Я внушил ей, что она несет заклятие, которое привяжет полукровку к ней, а заодно и поможет сердцу императора воспылать любовью. Пленный говорил быстро и спешно. Я отдал свое золото, земли и сыновей, чтобы возродили они истинную кровь мешеков. Я связался с проклятыми, ибо такова была ваша воля. Я... Он вдруг захрипел, выгнувшись дугой, и сердце едва не оборвалось. «В сторону!» — крикнул Ирграм, и верховный, он все-таки человек, отступил. Маг же склонился над пленником, глаза которого стремительно заплывали кровью. В этих глазах читался искренний ужас. «Смотри на меня!» Иргром быстро сунул в рот человека стеклянный шарик и силой надавил на нижнюю челюсть. Стекло хрустнуло, и человек взвыл. Он дернулся было. — Ты не умрешь! — строго сказал Иргром Я запрещаю! Слушай меня! Я твой хозяин! Из глаз покатились слезы, смешанные с кровью. — Повтори! — Ты мой хозяин! «Чудесно! Спрашивайте! Теперь спрашивайте спокойно!» Ирграм отошёл. Руки слегка подрагивали. На вопросительный взгляд Верховного он ответил. «Это проклятие подчинения, сложная магия, которая сковывает разум». Он вздохнул. «Прошу прощения, но его разум уже, похоже, подвергался воздействию, схожему с тем, которое применил я». А заодно уж ему внушили мысль, что проще умереть, нежели рассказать то, что ему известно. Он и решил умереть. — Желанием? — Если работал хороший менталист, то это несложно. Нам повезло. — В чем? — Или менталист был не так хорош, или он все-таки не хотел умирать. — Или и то, и другое. Верховный кивнул. Возможно, что и так. Главное, он ныне готов исполнить мою волю и рассказать всё, что ему ведомо. Но? Он проживёт неделю или две, не более того. Ещё несколько дней, и сознание его начнёт распадаться. Он забудет себя, семью, потом речь, постепенно превращаясь в животное. И остановить процесс будет не в моих силах. «Но пока он исполнит все, что я скажу», — Ирграм вытер пот со лба и произнес. «Я не совсем понял, что он говорил, но мне показалось, вам важно будет узнать все». Верховный коснулся тонкими пальцами губ. «Что ж, маг, ты и вправду оказался полезен и весьма умен, но нужно ли тебе и дальше оставаться здесь?» Ирграм подумал и ответил, — Я бы предпочел не мучить свой разум грузом чужих тайн. — Весьма умен, — повторил Верховный. Михе повезло добыть пару толстых старых гадюк, что разомлели на солнце и утратили бдительность, а еще наткнуться на гнездо. Нести яйца было не в чем, поэтому Миха после недолгого раздумия сожрал их сам, решив, что с его подопечных и змеиного мяса хватит. Яйца похрустывали на зубах, и часть Михи почти уже бессознательно сдерживала тошноту. Пообвыкся он к жизни на болотах. Как бы то ни было, вернулся он к островку весьма довольным собой и почти жизнью. Старик не обманул. В ямке, выкопанной меж корней старой сосны, теплился огонёк. Костёр был махоньким, но жарким. «Вижу, охота была удачной». Старик потёр руки. Облачённый в одну лишь набедренную повязку, он выглядел до крепким и жилистым. Кожа его хранила следы многих шрамов, намекавших, что жизнь старик вёл весьма бурную. «Я это есть не буду!» Джер содрогнулся и отвернулся, но желудок его издал громкое урчание, показывая, что у него есть своё мнение относительно ужина. — О, поверьте, змеиное мясо имеет весьма изысканный вкус и у мишеков вовсе считается деликатесом. Позволите? — Миха молча вручил змей и сглотнул. — Одно дело есть сырое мясо, закусывая для разнообразия листьями молодой хвоей, и совсем другое — жареное. Господи, да он жареного мяса не ел уже целую вечность. — Чудесно, что вы не стали избавляться от голов! — Миха промолчал. — Змеиный яд весьма полезен при ушибах. Он помогает разогнать кровь. Старик потянул руку, и Миха вновь же молча вручил ножик отвернулся. Почему-то смотреть, как кто-то разделывает несчастных гадюк, было неприятно. Поэтому он уставился на мальчишку. Следовало признать, что выглядел тот куда как лучше, чем прежде. Всё ещё бледный и тощий. Рёбра вон торчат, и кожа на спине натянулась, обрисовывая каждый позвонок. На левом плече татуировка в виде какой-то птицы — То ли орла, то ли грифа, то ли ещё кого-то когтистого и с клювом. Под ней вязь букв, но про честь написанное не вышло. Часть татуировки в виде ленты сползла на предплечье, дважды оббивая руку. — Рано как! — Иди ты! Пацанёнок набычился, но дёргаться, когда Миха перехватил ногу за щиколотку, не стал. — Я скажу папе, и тебя повесят! «А деньги?» — поинтересовался Миха в поддержании беседы. «Заплатят, а потом повесят». «Тогда зачем мне тебя вести домой?» «Ты слово дал». «И ты тоже». «Я барон». «Пока нет», — заметил старик, насаживая кусочки мяса на палочки. Мяса получилось не так, чтобы много. «Но стану им». «Возможно». Повязка отошла легко. Миха склонился, принюхиваясь к ране, но гнилью от неё не тянула. Да и выглядела она так, словно бы уже начала рубцеваться. Хорошо. Но завтра выйти всё одно не получится. Пара дней придётся провести здесь, пока рана более или менее не затянется. Да и шкура мальчика пестрела гематомами разной степени разложения. не ходок а нести его баронство на себе у Михи желания не было. Он огляделся. А где яйца? На полянке у костра мальчишки не было, и запаха его тоже не ощущалось. Дикарь заворчал. — Где ребёнок? — поинтересовался Миха, озираясь. Не мог же он и вправду уйти. — Простите, господин? Старик ловко поворачивал прутики, мясо начало подрумяниваться, и тонкий нюх Михи уловил характерный аромат. «Ребёнок, второй!» «Я не ребёнок!» — не приминул заметить Джерайя, подтягивая к себе ногу. На рану он смотрел со странной смесью ужаса и брезгливости. «А, полагаю, он решил сбежать. Отродье!» Лёгкая затрещина заставила баронетта заткнуться. Но не стоит волноваться, ошейник не даст ему покинуть хозяина. Весьма скоро он вернётся. А если нет? Старик пожал плечами. Или вернётся, баронет на всякий случай втянул голову в плечи, или сдохнет, ну и хрен с ним. Вы снова не правы, господин. Старик вновь повернул палочки. — Если вспомните, то это создание обошлось вашему благородному отцу в сорок пять золотых медведей. Он покачал голову, будто удивляясь непомерной цене. — И утрата этих денег весьма огорчит господина барона. На барона Михе было начхать, а вот дикарь вновь очнулся. Детеныши не должны отходить от стаи. Не должны, факт. Но конкретно этот детёныш отошёл. И что теперь делать? Не бросать же ребёнка. Миха посмотрел на небо. То уже подёрнулось характерной синевой. Стало быть, ещё немного и стемнеет. Вокруг болото. И куда, спрашивается, он полез? — Найду и выпарю, — проворчал Миха. — Все непременно. Старик согласился с немалой охотой. — Рабов следует воспитывать правильно, иначе они набирают в головы дурного, и беда может случиться. — Ещё какая! — щека Михи дёрнулась, и он отступил. — Так проще, нехорошо убивать людей, которых только что спас, даже если очень хочется.